Глава 29. Далекий рассвет. По позициям наших войск начала лупить какими-то сгустками плазмы странная вражеская артиллерия. Взрываясь, плазма сжигала круг диаметром в сотню метров. Причем плазма, в отличие от снарядов, еще и не кончалась, пока оружие, каким бы оно ни было, получало энергию. Но тут эмиссара ждал неприятный сюрприз. Если он считал, что мог сдерживать продвижение наших войск многочисленными сюрпризами и геноцидить скопления, то он не учел Суворова. После первых же выстрелов с задних рядов буквально сразу же стали стрелять в ответ гаубицы МСТА-С, артиллерия под управлением Суворова. Генералиссимус потратил время на модернизацию своих войск и модернизацию себя. Он выучил технические характеристики нового оружия а в экипаже посадил танкистов и артиллеристов середины 20 века. Активное посмертие плюс модернизация от самой богини позволили им тряхнуть стариной еще раз, да еще и как. Контрбатарейная стрельба быстро дала результаты. К тому же в воздух поднялись раи дронов и вампиры. Конечно, не все подчиненные Дракулы могли летать. Да и к странному типу я был не слишком вежлив. Все же союзник. Но они летали, кружили над островом. Ближе к центру их закономерно сбивали. Зато пока летали, они давали картинку с многочисленных камер. Их прикрывали летуны-зомби, управляемые как Дракулой, так и генералами Суворова. Летуны были расходным материалом, слишком медленные и слабые. Но зато они наполняли небо множеством целей. К тому же буквально с первых минут заметили несколько скоплений конструктов, которых ринулись жрать и рвать на части. Эмисар поднял на борьбу с летающей нежитью еще не меньше 30 драконов. Но Суворов не рассчитывал на честную драку вампиры против драконов. Он хладнокровно и технично отстреливал рептилий с зениток ПВО. Из машин поддержки танков которые тоже понемногу двинулись вперед по полю боя вслед за мертвой пехотой. Как-то странно все идет. Буркнул перушотам и закурил, предложив и мне вонючую сигарету. Все дело в том, мой дорогой, что игроки играют. Мы с тобой, хотя и мертвые, но игроки. А ваш этот мертвый генерал, генералисимус он не играет. Он ведет общевойсковое сражение в нескольких плоскостях. Он до этого не проиграл ни одного боя в своей жизни и после нее. Не намерен проиграть и сейчас. Так не бывает. Скептически скривился собеседник. Не бывает. В процессе боя что-то все время идет не так. Он может проиграть на отдельных участках, но должен выиграть сражение за алтарь в целом. О, нам сигнал. Боги, которые незримо участвовали в сражении, при помощи гигантского паука-монстра, Который пожертвовал своей жизнью вскрыли, как они это называли, скважину для ключа и пробили проход внутрь домена эмиссара. Для начала туда хлынула толпа, напитанных по самые уши магией зомби. Их вел один из последних мертвых королей. Большая часть оказалась к ультиматуму Суворова глуха: День болинь. Проблема в домене начиналась прямо-таки сразу. Враждебная магия сжигала орду зомби, как бабочек огнеметом. Но вьетнамца это не останавливало. Он гнал по узкому коридору быстрых и весьма разнообразных зомби, обвешенных защитой от огня, холода, водяной, воздушной магии, разных типов энергии, антинекратической. Мы видели его физически, когда вместе с Перушоттамом подобрались к выгоревшей в угольки впадине возле прохода. Вьетнамец просто сидел, сложив руки на коленях. Рядом с ним, почти закопавшись в грунт, были его личные охранники. Его мертвое лицо время от времени вздрагивало. Глаза были закрыты. Он весь погрузился в то, что видит и слышит его Рой. Наконец он выдохнул и еле слышно пробормотал. «Ментальное с выходом электричества через мюполе. Сказанное имело значение и для нас». У каждого был свой алтарь и сам по себе жрец в качестве проводника поддержки алтаря. Я запросил у алтаря поддержку для войск со специфической защитой для моих умертвей. Они попрут первыми, так, как сказал вьетнамец. У него тем временем дела шли все лучше. В домен были брошены по меньшей мере полмиллиона зомби, и мертвый король устремился за ними». Его подняла вместе с куском камня, его свита и понесла. Проход в домен выглядел как постоянно сжимающийся и разжимающийся сгусток из множества полыхающих треугольников, достаточный, тем не менее, для прохода даже железнодорожного вагона. Вьетнамец, которого внесли внутрь, стал первым вражеским офицером внутри домена эмиссара. Сообщение через шепот глубин. «Леонид, это топол». «Заходи, уходи вправо, пока не развертывайся». Турки прозвали Суворова «Топол Паша», что означает «Хромой генерал». И со свойственным ему юмором генералисимус выбрал себе этот позывной. «Выполняю, Александр Васильевич». «Перушот там». «Заходи внутрь и уходи влево, пока не развертывайся». «Выполняю». «Генерал-капитан Хасе Ребальеда». «Заходи внутрь и займи позицию за проходом». «Заходите и займите! Выполняю!» Команды, команды, команды! Внутрь домена гнали 39 армий, и все же основное сражение шло вокруг алтаря. Боги понимали, что если эмиссара убить, хотя это практически невозможно даже с технической точки зрения, тем более внутри домена, то есть личного пространства, то он будет возрожден алтарем. Он бог! Пока его алтарь в порядке, он не совсем чтобы смертен. Это нергал подставилась и позволила себе потерять алтарь. Эмисар не такой болван. Но даже если формально отправить его на перерождение, то возрождение в любом случае потребует времени. Таким образом, в короткий момент армия врага утратит единое управление и большую часть функционала поддержки охраны алтаря. В таком случае. Алтарь падет, но основная ставка была все же на штурм алтаря, а не на попытку поджарить всемогущего бога в его собственном доме. Армия Альянса продвинулась уже на 2-3 километра, что с учетом размеров острова Гота, примерно в 13 километров в радиусе, если термин «радиус» может быть применен к некруглому объекту, не так уж и плохо за первый час боя. Я забежал внутрь. И тут же устремился вправо. Внутренний домен эмиссара, куда практически невозможно попасть помимо воли его владельца, представлял собой достаточно необычное место. Это были бескрайние холмы из очень странной породы, по текстуре, как будто крупно помеленная соль. Она иногда шуршала под ногами, но в основном была спрессованной и отличалась заметной кристаллической структурой. А вот цвет, вернее, цвета, Пугающие и мрачные. Черный, фиолетовый, синий. Только не веселенький синий, а такой мертвенный. Иногда, как в радиусе проскакивали яркие зеленые ноты, ничего красного и желтого. А еще в этом бескрайнем пейзаже невозможно спрятаться. Системное сообщение. Пространственная магия не будет корректно работать. Блинк невозможен. Перемещение иными путями затруднено или невозможно, в том числе и для владельца домена. Большая часть магии даже при поддержке богов работать не будет. Удачи, игрок! Солнца или иного светила не видно, но тут явно день. А еще это, наверное, отражение родного мира бога машин. Было бы любопытно послушать историю его появления на свет, но ну, перед тем, как прибить. Холмы были невысокими, угловатыми, рассредоточены неравномерно. Но в общей картине было видно, что они все разбросаны вокруг плато, где расположился центр домена. Не сказать, чтобы тут были одни темные кристаллы. Тут протянуты нитки совершенно непонятных коммуникаций и узкие, словно отлитые из темного металла, прямые, как струна, дороги. Возле одной такой дороги «Кстати, тоже ведущий в центр. Я и стал. Вернее сказать, присел. Растительности тут нет. Никаких признаков жизни. Сидеть в гордом одиночестве было скучновато и страшновато. Заметят – прихлопнут». Сообщение через шепот глубин. Топал, Это Леонид! На месте!» «Принял. Посиди пока тихонько». Сражение за домен как таковое еще не началось нас словно заманивали в западню, хотя часть лидеров сыпали в шепот глубин бодрыми и излишне оптимистичными сообщениями. я не был настроен раскатывать губу большой и злой враг определенно не был тупым он нас заметил и скоро даст прикурить, несмотря на то что портал как таковой заняли вьетнамцы и они же были первыми вперед они не пошли они стали на защиту скважины для ключа. И им в усиление прибыли кланы некромантов под руководством сильно прокачанных гулей из местных людей, а также группы доберов, воинов чужого мира, похожих на элементалей, но способных к размножению. Доберов было всего около 7000, но они очень крепкие и резвые ребята. Это были одни из очень немногих воинов и номерян, которые принимали участие в сражениях по всему миру. А мир сейчас знатно полыхал. Были атакованы все, какие удалось найти, скопления и базы армии бога-машин. Все союзные ему боги связаны переговорами. С каждым общается как минимум по два члена альянса, пытаясь уговорить на нейтралитет. И в этом было большое лицемерие проводить переговоры, пока ведешь войну, причем в самой горячей ее фазе. С другой стороны, то, как я, Царь Кощей поступил с морским божеством, немного отрезвило остальных союзников эмиссара. Легко быть сильным и жестоким, когда бьешь кого-то, а вот когда получаешь в ответ, сразу вопишь о несправедливости. Они разговаривали, причем наши одновременно с этим еще и поддерживали сражения, координировали атаки на алтари и слали туда подконтрольные кланы, существ, монстров и личных героев с прислугой. Атакованы все алтари под контролем эмиссара. Жарче всего тут. Но и там в десятках сражений одновременно сражаются что-то около 30 миллионов игроков-людей. Ну и не людей. Тут уж всякое бывает. Но наш участок. Это единственное, что меня интересовало. Мало кто согласился пойти в домен. Переговоры об этом велись неспешно. За пару дней до операции. Через шепот глубин. Боги считали, что так нас не подслушать, но для верности каждый участник видел только личный диалог, и никто, даже члены Альянса, боги, общую картину. Может быть, разве что Суворов. Суворов запросил ни много ни мало всех, какие есть бесхозных умертвий всего мира. Сейчас под его началом почти 90 миллионов скелетов, которые активно гибнут в интересах победы в этой войне. Домен вспыхнул огнем, словно на небе зажглись парочка запасных солнц. Из всех холмов, словно из разврашенного муравейника, на нас бежали толпы конструктов, как простых, так и огромных, а за их спинами механоиды. Нечто вроде роботов, только не таких, как в человеческих фильмах, а здоровенная хреновина на двух многосуставных ногах, которая поливала огнем все окрестности. Сообщение через шепот глубин. «Всем! Это топол! Еще рано!» Не знаю, как другие, но я его понял и в качестве реакции ввинтил свою тушку в щель между крупными кристаллами. Из портала хлынули у мертвия Суворова. Скорее всего, они тоже ждали, когда на нас нападут. Мир наполнился стрельбой, магией, движением и смертью. «Из-за холма ко мне бежало, казалось, сто тысяч конструктов, а вот навстречу им из-за другого холма выскакивает не меньше у мертвей, и все это превращается в грандиозную свалку». Сообщение через шепот глубин. Ферган Бабур подошел к алтарю. «Сильная охрана! Закрепляюсь! Да поможет нам Аллах!» Бойня вокруг меня была жестокой и быстрой. Словно каждый из воинов стремился как можно быстрее погибнуть или убить врага. Тем не менее, я почувствовал себя несколько спокойнее и даже присоединился бы к веселью. Несмотря на сработавшую невидимость, большинство конструктов меня вполне себе видели. Но я был быстр, да еще и под божественной поддержкой Родины Матери, которая делала меня крайне быстрым и опасным бойцом. Я рубил многоногих конструктов, сбивал с ног здоровяков и в целом расчистил площадку под портал для своих парней. Из-за холма выскочил здоровяк, великан-конструкт с огромными глазами, уже знакомое мне существо. Он раскинул руки, чтобы ударить в ладони, поразить нас антинекратической магией. Однако с какого-то камушка на него кинулся наш боец. У были совсем не одинаковыми и среди них было много восставших. Внешне они оставались в той же одежде или военной форме, что и в момент смерти. Так что поле боя пестрило всеми эпохами и народами. Этот парень был в бушлате, и в нем легко угадывался псковский десантник. Это был один из восставших с высоты 776, поднятых мной не так давно в ритуале. Он подпрыгнул так высоко, как не мог бы подпрыгнуть живой, и та акробатика вообще для мертвых нетипична. Но он как-то смог. В прыжке он оказался между ладоней великана врага так, что тот не смог сомкнуть руки. Наш парень не остановился на том, что блокировал магический хлопок, а стал еще и стрелять из автомата, выбивая куски из кисти противника. Взбешенный таким отношением, гигант попытался его сожрать, потянув ранеными руками к своему рту. Десантник махнул ножом, отсекая длинный, сравнительно тонкий палец, которым был прижат к ладони и поковырялся в районе своей грудной клетки. Под его бушлатом оказался увесистый прямоугольник. Это была мина с надписью «Фронт навстречу врагу» и примотанными к ней двумя гранатами, как детонаторами. Десантник не только ухитрился вытащить два кольца, но и отстегнув от груди, кинуть в открытую пасть монстра, чтобы самому кубарем скатиться вниз. Бахнуло, подняв не то чтобы фонтан, а скорее облако кровавых ошметков, а наши умертвия продолжали давить врага. И когда из-за холма подошли механоиды, умертвия залегли, А по полю, ревя как все иерихонские трубы, промчался танк Т-90 с красным, украшенным желтыми топорами флагом Семеновского лейб-гвардии полка. Он выстрелил в одного из механоидов, молодым акробатом взлетел по пригорку, ухитрился красиво, черт возьми, это было божественно красиво, выстрелить в полете дважды в того же механоида и влететь в грудь еще одного, чтобы сбить его с ног. Съехав с упавшего врага, танк притормозил. Из машины высунулся танкист. Это тоже был восставший. Судя по советскому танкистскому шлему, который извлек две канистры и кинул в упавшего механоида. Канистры бахнули и вспыхнули нестерпимо жарким пламенем. И хотя механоид встал, но только чтобы упасть, получив еще один заряд из танка, а сесть вниз и загореться, как громадная спичка. Сообщение через шепот глубин. Модератор Локи. Ферган Бабур пал и отправился на перерождение. Это топал. Пора. Все, кто в домене, разворачивайтесь и давите. Я вздохнул и активировал заряженные во мне портальные заклинания. Пространство расширилось. Открывалось сразу 11 порталов, через которые вслед за парочкой танков восставших поперли мои гули и подчиненные моей армии у мертвия. Я присел. Армией Гулей, значительной ее частью, командовал Бис Урай. Он даже пробежал мимо меня, следуя за первыми рядами армии. А мне только коротко кивнул, увлеченный своим делом. Сообщение через шепот глубин. Топал, это Леонид. Как там у вас в целом? Леня, не отвлекай. Эмиссар перебрасывает на остров всех конструктов. «Со всего мира. Это 120 миллионов воинов. Счастье, что всех сразу не может. Нам туго, но мы закрепились. Выполняй свой маневр». «Принял». В целом у меня не было своего маневра. Моим войском руководил второй жрец, то есть урай А по большому счету им косвенно руководил Суворов. Наше войско на всех участках выдержало первую атаку эмиссара и ушло в контратаку одновременно наполняя тылы армиями для второй и третьей волны. Миллионы бойцов заполнили громадное пространство холмов и пустошей. Бой шел по всему домену, только плато оставалось сравнительно недосягаемо. Этот день будет очень долгим. Через почти два часа беспрерывной мясорубки эмисар бросил на нас конструктов. Много. Он словно ждал, пока мы завязнем поглубже. А теперь топил нас, как котят, которые разбрелись по котловану, куда пущены густые потоки жидкого бетонного раствора. Погиб Перушоттам. Погибло еще шестеро лидеров. Вьетнамцы держали проход в домен. Но у армии Альянса дела шли действительно туго. И хотя в нашем чате, то есть шепоте глубин, вовсю раздавались призывы отступить, Суворов бросил в бой резервы из умертвей и восставших перемалывая конструктов в тех местах, где они оказались слабы. Я тоже выпустил спайдера, который в одного бил и жрал огромное количество конструктов. Домен был залит кровью, и если бы тут можно было соорудить некротического голема, то это был бы лучший голем в мире. Во всяком случае, самый большой уж точно. Я организовал оборону у порталов. Мои бойцы... Воспользовавшись передышкой, вовсю лечились, оттаскивали слишком тяжело раненых, принимали пополнение, рыли окопы в кристаллизированном грунте. В этом напряжении эмиссар снова бросил на нас механоидов, про которых я было подумал, что они закончились. И это было херово. Потому что наша магия, наши личи и элитные гули вроде громил. Они-то как раз точно закончились. В бой с ним вступил темник и он даже смог раздавить их правый фланг. Я стоял на холме, и глаза, несмотря на мою регенерацию, болели нестерпимо. Эмисар изволил спуститься с плато. В том числе потому, что восставшие стали обстреливать его из минометов. И если правый фланг был молодцом, то по нашим тылам прошлась волна небольших, похожих на трехметровых пауков-механоидов, лишив за четверть часа всей артиллерии. А я достал мертвую звезду. Я знал, что она почти наверняка не сработает в чужом-то домене. Так что я могу лишиться еще и артефакта. Но сейчас решил рискнуть и обратиться за поддержкой к родине матери. И она откликнулась. На пару минут зажгла артефакт и провела его магией по всему домену. Обращая конструктов, хотя и не в умертвий, у них стояла защита от обращения но по крайней мере разрушая, повторно убивая их. Я без сил упал на шуршащий грунт и прислонился к артефакту. Атака была сорвана, но эмиссар даже на секунду не дрогнул. Мой крабоподобный монстр получил с десяток попаданий и его облепили механоиды. Сообщение через шепот глубин. «Это Леонид! Спайдер погиб! Возрождение? Невозможно!» «Дела у Темника шли плохо. Я выпустил свою каменную гвардию големов, послал в помощь Темнику. Весь центр снова занимал эмиссар. Он давил наш правый фланг, втаптывал в грунт элиту нежити, продвигался неотвратимо. Внешний этот хрен, а я подозреваю, что мало кто его видел, напоминал Скорпиона размером с два составленных в длину вагона». Он был целиком собран из сверкающего металла, в центре которого была установлена глыба отливающего синего металла. Скорпион был ходячей защитой, манипулятором, платформой для эмиссара. А сам он – это продолговатая глыба, весом, наверное, тонн в 20. Никаких видимых глаз у него не было. И все же я как-то понял, что он смотрит на меня. Скорпион остановился на пару секунд и двинулся в моем направлении. Само собой, вокруг него была громадная армия его прислуги. Окопанные в грунт гули, стреляли по его механоидам и даже причиняли им ущерб, но все же их было слишком мало. «Стой!» — прогремело у меня в голове. «Ты молодец! И ты нужен мне!» «Вот мля!» — ментальное обращение было, как громоподобный вой. Я убрал звезду и встал. Формально я мог считать это нападением на свои порталы. Так что до этого, медливший и стоявший в стороне, я принял бой на своем участке. Пусть даже из моих порталов давно перестали выходить гули. Наша армия сражалась по всему миру и была выжата досуха. Мы перекинули сюда полтора миллиона воинов гулей и шесть миллионов у Из полутора миллионов гулей По меньшей мере, миллион уже погиб и смешан с этим кристаллическим грунтом. Под ногами у продвигающегося врага рвались фугасы. Мои гули при поддержке восставших давали отпор. Но этого было недостаточно. У эмиссара словно не кончались запасы. Он будто компьютер, который мог в нарушение правил штамповать новые юниты, не затрачивая ресурсы. Сообщение через шепот глубин. Модератор Локи. день Болинь погиб. Мы попробуем его возродить, но потребуется время. Топол, это Леонид. Все плохо? Не бздеть, пехота. Топол, отводи своих из домена. Занимай оборону у входа. Отсюда с холма мне было видно, что бой за домен проигран. Да, есть отдельные очаги сопротивления, но не более того. И через четверть часа очистит домен чтобы затем сконцентрироваться на острове. Сообщение через шепот глубин. Модератор Локи. Темник погиб. Ересь Гули приняла его на возрождение. Бис Урай отозван, несмотря на протест. Перемещен в мой домен. Скупой текст Локи ни в малейшей мере не отражал того напряжения, что охватило мир. Армия бога машин оттеснила меня от моих гульских порталов и охватывала холм. Прошло 15 минут, пока моя тощая, но не знающая отчаяния армия цеплялась за каждый камень и давала отпор из каждого окопа, которые накопали мои гули-саперы. Часть гулей, которая была не возле холма, получила приказ на отход. Даже бежали мои ребята технично и быстро. Моя личная охрана держала холм, а восставшие по всему домену, те из них, кто мог, покидали домен. Скорпион, насколько это возможно, выглядел торжествующим. «Ты нужен мне, перворожденный! Повесишь мою шкуру на стену своего дворца? Сделаю своей куклой!» Моя личная охрана гибла. Кольцо врагов вокруг холма сжималось. С ужасом я заметил, что на мне стоит защита от гибели, только не по линии моей ереси и не от родины матери, а наложенная владельцем домена. Скорпион подошел ко мне вплотную, попросту проигнорировав попытку героического гуля подорвать его фугасом вместе с самим собой. Теперь металлический монстр, гроза моего мира, смотрел прямо на меня с расстояния не более 4 метров. Он попросту нависал надо мной. Теперь, когда он подошел так близко, в его глыбе открылся окуляр, глаз, что-то вроде круглой стекляшки камеры. Только размером с меня и даже больше. Окуляр смотрел на меня равнодушно и холодно. Не для развлечения, перворожденный. Легенда, ты достаточно силен для такой функции. Через созданную из тебя куклу, основой которой послужишь ты, я смогу управлять нежитью всех видов. Ваше нападение на остров изначально было не только известно мне, но и обречено. Вы причинили мне ущерб, но и многократно понесли его сами. Теперь мы изменим баланс, перетащив на свою сторону и нежити, и попробуем снова. Не знаю, система ли сделала это или эмиссар, но на несколько секунд я увидел, что на остров прибывают новые и новые монстры. Это была союзная помощь от богов, которые поддерживали эмиссара. И все военные достижения Суворова скоро будут обнулены, потеряны, а он проиграет свое первое сражение. Я был один на холме, моя охрана погибла, дорого отдала свое посмертие, но пала. Армия эмиссара застыла, мои воины погибли или смогли драпануть в портал. Сейчас в широком круге врагов мне было не сбежать, более того... Защита практически не дает возможность умереть мне. Я вздохнул, стоя перед лицом своего врага, могущественного врага. Я, по крайней мере, должен стоять ровно. Мертвые имеют свою гордость. Системное сообщение. Игрок, вы можете воспользоваться неизрасходованной наградой отсроченное развитие. Любой навык на выбор может быть развит сразу до 10 уровня. Желаете сделать это сейчас? Система ничего не делает просто так. Да. Выберите навык. Навык мертвая рука. 10 уровень. Мертвая рука. В случае смерти игрока сдетонируют все виды взрывных устройств, веществ, субстанций, компонентов, предметов и механизмов, которые вообще способны детонировать, независимо от применяемого физического, химического, магического или комбинированного механизма детонирования. На 10 уровне система активирует навык в любом месте и пространстве. Бонус системы. Система по своему усмотрению оставляет за собой право усилить мощь любого взрывного устройства кратно до 40 раз в мощности действия. Скорпион смотрел на меня. Кажется, ему просто любопытно. Я сглотнул. Мужество есть лишь у тех, Прошептали мои иссушенные жаждой губы. Кто ощутил сердцем страх? Кто смотрит в пропасть, но смотрит с гордостью в глазах? Нейроразгон. Из моего инвентаря за моей спиной на кристаллический песок упала атомная бомба. За эти пару дней подготовки мы смогли ее достать с дна моря. Я сам ее достал. Гули могут ходить по дну и ковыряться в подводном мусоре. Жаль, только времени восстановить систему детонирования у меня не было. Это была просто здоровенная ржавая бомба с сохранившимся атомным зарядом, аналогичным тому, что взорвал Хиросиму и Нагасаки. Первоначально американцы собирались накрыть три города. Просто одна из бомб погибла в результате аварии – гибели самолета. Война ведется в трудных условиях, но детонатора у бомбы не было. Время. Время нещадно. Времени никогда не хватает. Теперь мне надо, ни много ни мало, просто умереть, причем быть убитым. А никто не спешит меня убивать. Меня возьмут и используют, как я живых, при превращении в мертвых слуг. Копье. Я достаю свое копье, способное убить кого угодно, имеющего физическое воплощение. Быстро достаю. Эмиссар имеет воплощение, но он так прочен, что я даже не оцарапаю его. В слове «почти» всегда есть небольшое исключение. Защита защищала меня почти от всего, в том числе от самоубийства. Будучи легендой, я это знал без подсказок. Под такой защитой меня может убить только владелец домена. За долю секунды разворачиваю копье так, Чтобы оно острием смотрело мне в сердце, а древком в сторону окуляра. Живой таран. Системное сообщение. Игрок, в моих действиях тогда был какой-то смысл. Какая-то относительно тебя малая надежда. Ставка, которая может сыграть. Навык рванул меня вперед. Я пожертвую собой без тени сомнений и колебаний. Как можно быстрее, чтобы победить. Плевать, что гибелью эмиссара закроется домен. А умерев в закрытом домене, я не получу возрождение. Я умираю окончательно. Плевать. Зато мы победим. Таран вогнал меня в копье так, что я влетел в огромный окуляр, забрызгав его своей черной кровью. Формально копье вбивал в меня окуляр эмиссара. Я схватился за неровность обвода окуляра и, глядя в него, Не смог вымолвить последнего слова, а только кашлянул кровью. Игрок, вы убиты. Спасибо за игру. Мертвая рука, десятый уровень, активирована. Будучи уже убитым, в отражении окуляра я увидел расцветающее атомное солнышко американского миролюбия, запущенного русским сказочным царем. Дружба народов, мать ее. Глобальное системное оповещение. Эмиссар бога машин погиб.